Колонизация Суздальского края. Второе. Находим указания на это движение. В то время, когда стали жаловаться на запустение Южной Руси, в отдаленном Суздальском крае замечаем усиленную строительную работу. При князьях Юрий Долгоруком и Андреи здесь возникают один с другим новые города. В 1134 году Юрий строит город Кснятин при впадении Большой Нерли в Волгу под Калязиным. В 1147 году становится известен городок Москва. В 1150 году Юрий строит Юрьев в Поле, или Польский, ныне уездный город Владимирской губернии, и переносит на новое место возникший около этого же времени город Реиславль-Залесский. В 1154 году он основал на реке Яхрами город Дмитров, названный так в честь Юрьева сына Дмитрия Всеволода, родившегося в том же году во время полюдья, когда князь с женой объезжал свою волость для сбора дани. Около 1155 года Андрей Боголюбский основал город Боголюбов, пониже Владимира на Клязьме. Известия об основании городов сопровождаются в летописи известиями о построении церквей. Оба князя, отец и сын, являются самыми усердными храмоздателями в Суздальской земле. Появление перечисленных городов отмечено в древней летописи. Из других источников узнаем, что тогда же возникло много других городов в Суздальской земле, По летописям Тверь становится известна не раньше XIII века, но она является уже порядочным городом в сказании о чудесах Владимирской иконы Божьей Матери, составленном при жизни Андрея, то есть до 1174 года. Татищев в своем летописном своде говорит, что с княжения Юрия Долгорукова в своих источниках «Пересчезнувших» Он начал встречать целый ряд других новых городов в Северной Руси, которые не были известны до того времени. Таковы, например, Городец на Волге, Кострома, Стародуб на Клязьме, Галич, Звенигород, Выжгород, при впадении Протвы и Ваку под Серпховом и другие. Сам Андрей Боголюбский хвалился своею колонизаторскую деятельностью. Задумав основать во Владимире на Клязьме особую русскую митрополию, независимую от Киевской, князь говорил своим боярам «Я всю белую Суздальскую Русь городами и селами великими населил и многолюдной учинил».